На следующее утро Скилий и Гидно проснулись от голоса Спора. Ай-ай, ну и беда, что случилось? Спор спросил скилли встревоженно. Беда, беда, что делается на море? Ай-ай-ай-ай! Скилий вскочил и, накинув хитон, подбежал к Спору. «А не каркой, скажи толком, что там на море? Корабли, столько кораблей! Я начал считать по пальцам. У меня не хватило пальцев на руках и ногах. Тогда я стал откладывать камешки, и выросла целая куча камней». Не дождавшись конца рассказа, Скилли выскочил наружу и остолбенел от изумления. Весь залив до края моря был занят кораблями, пентерами, триерами и юркими миопаронами. Палубы кишели людьми, Поднимались и опускались весла, вспенивая поверхность моря. Паруса безжизненно повисли. Корабли шли на запад, к потидее огибая полуостров, на котором стояли Скион, Менда и другие города. ай ай — причитал выбежавший из хижины спор. «Они порвут сети! Они разгонят рыбу!» Вчера вечером спор опустил море сеть близ мыса которые огибали корабли. «Надо снять сеть», — подумал Скили. «А то останемся без улова. Теперь война. Хлеб и масло будут дороги». «Спор», — приказал Скили. «Скажи Гидне, чтобы никуда не выходила из дому». Но в это мгновение откуда-то издалека донеслись звуки рога. Сердце Скили тревожно забилось. «Нет, теперь он должен забыть о своих сетях. Его зовут Наагору». Это была ровная окруженная невысокими домами площадку у самого моря. Над агорой всегда стоял густой, неистребимый запах смолы и рыбы. Часто все пространство агоры занимались сети на высоких кольях. Рыбаки ползали по агоре на четвереньках и с той неторопливостью, которой вообще отличались скионцы, снимали сети и вешали их для просушки. А если на агоре происходили собрания то ораторы чаще всего говорили о наживке, якорях, тунцах, меч рыбе, морских раках, губках. Скион был городом рыбаков и ловцов губок. Расположенный в скалах каменистого полуострова, он жил своей особой жизнью, не претендуя ни на известность, ни на власть над другими городами. Нападение персов не было неожиданностью для скионцев. Еще два года назад варвары соорудили мосты через Гелиспонт и реку Стримон. Тысячи рабов были согнаны на мыс Акте, чтобы построить канал для персидского флота. Царь Ксекс не скрывал своих приготовлений к войне. И все же только теперь, когда колоссальный флот прошел мимо города, двигаясь к горе Пелеон, скионцы впервые поняли, Всю серьезность грозящей им опасности. На возвышении для ораторов стоял человек с жезлом, обвитым зеленью. Его окружало несколько десятков мужчин в поношенных войлочных шляпах. Скилий сразу понял, что в город прибыл посол, чтобы обратиться к гражданам. Раньше послы эллинов посещали Скион только для объявления священного мира перед началом Олимпийских игр. Но теперь не стало в Элладе ни одного города, который был бы слишком мал и незначителен перед лицом общей беды. Посол поднял жезл над головой и сказал, отчеканивая каждое слово. «Народ Афин просит вас, кионцы, принять участие в борьбе за свободу эллинов. Мы направили против варваров все свои триеры, коринфяне». «Послали сорок триер. Мегаряне — двадцать. Халкидяне — столько же. Эритриане послали семь триер. Всего у нас двести семьдесят триер. Ими командует доблестный спартанец Эвребиат, сын Эвриклида. Готовы ли вы помочь родине в эти грозные дни?» Наступило неловкое молчание. Первым нарушил скилий. «Вскионца», — сказал он, — «чем мы хуже других? У нашего города есть одна триера. Отправим ее Элином. И сам я готов быть гребцом или матросом, если не найдется никого моложе и крепче меня». Рыбаки переминались с ноги на ногу, опустив глаза, чтобы не смотреть на скиле. Из толпы вышел худой, темнолицый человек лет сорока пяти. Он неторопливо поднялся на возвышение, образованное несколькими положенными друг на друга каменными плитами. Это был Крионт, единственный местный богач, сколотивший состояние перепродажей рыбы и губок. Крионт проводил большую часть года вне Скиона и поэтому считался человеком-сведущим. К его мнению прислушивались. Тем более, что чуть не половина скионцев зависела от цен на рыбу и губки, назначаемых Крионтом. «Все мы знаем и уважаем Скилия как превосходного пловца и ныряльщика», — сказал Крионт. «Но под водою многого не увидишь».